Эпилог. Элиас Бранддейл рейвен покинул свой экипаж, только чтобы пристать ошеломленным перед лицом развернувшегося зрелища. Прямо перед его глазами раскинулась гора обломков. Трудно представить, что это была столица. Правдоподобнее звучала бы идея об иллюзии, но дело было не в этом. Картина перед его глазами была истинным завершением битвы. Маркис рейвен скривился в лице от зрелища представшей ему трагедии. Сколько человеческих сил и времени потребовалось бы, чтобы разрушить такой великий город, как столица, до самого основания? Объем любого из двух казался для него невообразивым, и только один обладал силой для реализации подобного – король-заклинатель, которого можно было описать лишь бесчеловечным. Шаги позади него приблизились и раздался голос – «Маркиз» – это был дворянин из его собственной фракции, спутник по дороге сюда – Хотя он и был всего лишь бароном, Маркис Рейвен высоко ценил его способности до такой меры, что он планировал повысить этого человека в титуле прежде всех остальных. Лишь по этой причине, отвечая на вопрос подчиненного короля заклинателя о персонах дворян, достаточно выдающихся для пощады, он назвал данного человека вторым. И даже такой выделяющийся человек не мог собраться с силами для разговора, поскольку он тоже не мог вскрыть своего страха. Так что они оба колебались». Тот человек должен был испытывать те же эмоции при взгляде на картину перед ними, что и сам рейвен Маркиз взглянул назад и удостоверился, что все 12 дворян зашли со своих экипажей. Наша аудиенция ждет. Никто не возразил, как и было ожидаемо. Их призвали в это место по приказу короля заклинателя. Так что для них не было никакой возможности сказать что-то вроде «давайте не пойдем». Они не могли даже собрать в себе достаточно смелости, нет. Вернее сказать среди них не было никого столь глупого. Проблемным было то, что им сказали прибыть в столицу без указания определенного места. Маркис Рейвен огляделся вокруг и обнаружил все еще стоящее вдалеке сооружение – дворец. Замковый двор, служивший защитой дворца, также был обращен в руины. Наверное, маркис Рейвен мог заметить его отсюда по причине того, что они специально расчислили руины вокруг него – единственная постройка посреди горы обломков. Рейвен не задумывался об этом до того, Но это не было спасением. Наоборот, это стало знаком, вызывающим невыразимое и жестокое отвращение в каждом зрителе. Давайте двигаться. Свита Маркиза Рейвана была сейчас на руинах бывших крепостных стен, так что дворец был от них на приличном расстоянии. Хотя для них и было бы быстрее проехать туда в экипажах, из страха неуважения они хотели избежать такого зрелища. В любом случае, они прибыли заранее, до назначенного часа, Так что у них было достаточно времени даже для путешествия пешком до дворца. Маркиз Рейвен споткнулся, идя вперед. Что это была за улица? Он слышал что-то бормотание за спиной. Главная улица в сторону дворца была свободна от обломков. Она была столь чистой, что ее, скорее всего, заранее подмели. Другими словами, единственной нетронутой вещью оказалась эта улица. Ни один дом или стена по сторонам улицы не уцелели. Выглядело так, словно они были снесены и затем сожжены начисто. На их пути к столице они также видели уничтоженные деревни и города. И все же ничто из этого не могло сравниться с масштабом разрушений, увиденных в столице. Маркиз, жители столицы, ни слова об этом больше. Они должны были быть обеспокоены безопасностью населения этого города. Однако Рэйвен не слышал о переселении жителей, так же, как и не видел беженцев снаружи столицы. В этом случае... их могла ожидать лишь одна судьба. Маркис Рейвен посмотрел на руины по сторонам, сколь многие люди были погребены под ними. Он даже ощущал словно шел по гигантскому кладбищу. Рейвен больше не дошел носом, не желая вдыхать едкий запах трупов. Но чудесным образом такого запаха вовсе не было. Единственные запахи витавшие в воздухе были наполнены непереносимым запахом сгоревших вещей и угольков. Они шли уже некоторое время, но все еще были достаточно далеки от дворца. ослабели ли их сердца от зрелища подобной трагедии. Рейвен слышал что-то бормотание. «Безумный король!» Маркис Рэйвен немедленно развернулся вокруг и прокричал. «Ты ублюдок!» Его острый взгляд кружил по дворянам, один из которых выглядел бледно, его лицо постоянно подергивалось. Жившие достаточно долго в статусе дворян должны были научиться подавлять свои эмоции, скрывать свои выражения лиц, и все же зрелище перед ними заставило его сломаться внутри. Маркис мог посочувствовать им. но даже согласись он с этой мыслью, они были здесь. Было бы неразумно делать себя их врагом, так что он должен был вербально упрекнуть своих спутников. Вы все здесь феноменально талантливы, именно поэтому я выбрал спасти вас, так что постарайтесь избежать разбазаривания моих усилий такими оплошностями, не нужно извиняться или благодарить меня, просто постарайтесь понять, почему я так говорю. Не получив ответов, он все же верил, что его намерения были донесены достаточно ясно, «Господин Маркиз, если мы просто пойдем без разговоров, наши умы, естественно, будут заняты удручающими мыслями, как насчет того, чтобы поговорить по дороге о положительных вещах?» «Это хорошее предложение, тогда поговорим о рождении моего второго ребенка». Дворяне поздравили его унисон. В эти жалкие прошедшие месяцы это было единственной хорошей новостью для Маркиза Рейвена, что смогло затмить с собой все плохое. Поэтому он говорил им об этой теме уже несколько раз». Он бы превозносил своё дитя часами. Но всё это было лишь бессмысленной болтовнёй. Однако, задумываясь о факте того, что это может поднять дух людей вокруг него хоть немного, он всё же сказал о своём ребёнке. Вернувшись к реальности, они уже прошли половину длинной дороги, к дворцу. Возможно, он мог бы сказать чуточку... Да, самую чуточку, долгой. Хотя он и мог ещё сказать многое, но знал, что для него было бы вовремя остановиться. Рэйвен намеренно сымитировал кашель. Все, кто уже перестал обращать на него внимание, напряглись. «Итак, мы должны поговорить больше о моем ребенке по возвращению. Что мы должны предложить королю-заклинателю, чтобы наши дети могли жить счастливо в будущем?» Они уже обсуждали эту тему много раз до прибытия сюда, но сейчас настало время решения. Маркис Рейвен осмотрел окружающие здания, чтобы удостовериться в отсутствии вокруг солдат колдовского королевства. Хотя это и вопрос, с которым мы должны столкнуться – Его Величество Король-Заклинатель является нежестью, в конце концов. В отличие от живых существ вроде нас, его правление будет вечным. Забудут ли наши внуки и правники об этой картине и сделают ли что-нибудь, вызывающее гнев Его Величества? Это вполне возможно, хотя наши внуки могут быть в порядке, последующие поколения заставляют меня беспокоиться. В конце концов, идиоты могут унаследовать роль главы семьи. Честно говоря, мы не должны брать на себя такую ответственность. если дело дойдет до столкновения, не должны ли мы просто позволить им сгинуть, подарить им быструю смерть?» Речь, способная шокировать любого дворянина, гордого за свою родословную, исходила от леди, чья семья была повышена до лендлордов лишь поколение поколении ее отца. Она находилась здесь как представитель своего больного отца. Поскольку это происходило из уст той, чье благородство не было достаточно древним, многие выглядели неудовлетворенными. «Посмотрите перед собой», «Ничего не закончится лишь на гибели одной семьи». Слова Рэйвена заставили ее опустить свой взгляд на землю. «Поэтому мы можем сделать лишь следующее – запечатлеть на рисунке эту трагическую сцену для потомков и рассказать нашим детям о том, что произошло здесь. Мы будем молить его величество короля заклинателя сохранить это зрелище». «Разве мы не должны были построить новый город на этом месте?» Рэйвен услышал справа от себя вопрос, который был встречен опровержением слева. А строить то, что было разрушено до такой степени, вы не считаете, что это чересчур сложно представить себе в уме?»